Резкое снижение уровня жизни народа имело своим следствием новый подъем массовой борьбы. Шедший в этой борьбе впереди пролетариат энергично использовал стачки, и в 1825 году парламент принял акт, запрещавший их. В деревнях, особенно на юге, в 1830-м, 1832 годах, распространилось движение Суинг. Его участники посылали ненавистным хозяевам устрашающие письма, подписывая их капитан Суинг. В ходе этого движения, направленного против лендлордов и крупных арендаторов, батраки и бедные фермеры разрушали, подобно луддитам, сельскохозяйственные орудия. Буржуазные радикалы развернули агитацию за избирательную реформу, создав во многих городах свои политические организации, в частности, Национальную политическую ассоциацию в Лондоне 1829 год, под руководством фабриканта Плейса «Плейса». И политический союз в Бирмингеме 1830 год, который возглавил банкир Атвуд. Буржуазные радикалы вовлекали трудящихся в легальное движение за преобразование парламента. Их программа была умеренной, она сохраняла имущественный ценз. Тогда же стало нарастать движение буржуазии под лозунгом «Фритреда» – «Свободной торговли» против протекционизма за отмену хлебных законов. Фритредеры также обращались к народу, стремясь обрести массовую опору. В этих условиях ВИГИ чутко уловили свои возможности. В 1830 году на чрезвычайных выборах в парламент проходивших в связи со смертью Георга IV в 1820-1830 годы, они одержали победу. Виги добились этого, овладев политическим руководством широкого антиторийского блока, объединенного лозунгом избирательной реформы. Пришедший к власти вигский кабинет Чарльза Грея приступил к выработке законопроекта о реформе. Содержание Билля получилось крайне ограниченным. Тем не менее потребовалось 15 месяцев острой политической борьбы, чтобы провести законопроект через парламент, преодолев сопротивление лендлордов в обеих палатах. Тори упорно доказывали, что избирательная система Англии является верхом человеческой мудрости. Опираясь на давление снизу, Виги сначала добились принятия Билли в палате общин, прибегнув к новым выборам и обновлению палаты за счет приверженцев реформы. Затем они провели с большим трудом законопроект через палату лордов, пустив ход угрозу расширить Верхнюю Палату с помощью короля Вильгельма IV 1830-1837 годы путем предоставления в ней мест своим сторонникам. В 1832 году избирательная реформа была завоевана. Весьма целенаправленное содержание реформы сводилось к следующему. Страница трехсотая. Ликвидировалось большинство гнилых, карманных избирательных округов. Освобождавшиеся 143 места передавались промышленным городам 65 мест, густонаселенным сельским районам 65 мест, а также Шотландии и Ирландии, 13 мест. Избирательная система по-прежнему базировалась на высоком имущественном цензе, поэтому право голоса не получило даже мелкая буржуазия. Число избирателей увеличилось почти вдвое за счет крупной и средней городской и сельской буржуазии. но составило всего 814 тысяч, то есть было ничтожно мало по сравнению с многомиллионным населением Великобритании. Народное движение за реформу увенчалось победой буржуазии. Таким образом, расширились социальные рамки существовавшего с 1688 года политического компромисса между землевладельцами и узкой верхушкой буржуазии. Теперь буржуазия в целом как класс, и прежде всего промышленная буржуазия, возвысившаяся в ходе промышленного переворота, была признана политически полноправной силой, хотя ведущие положение в управлении государством сохраняла за собой землевладельческая аристократия. Реформа 1832 года означала расширение социальной базы парламентарной системы за счет более представительного, но все-таки ограниченного круга собственников страны. Рост рабочего движения. Роберт Оуэн. Социальная направленность. Деятельности буржуазных депутатов в парламенте обнаружилось очень скоро. В 1834 году реформированный парламент принял антирабочий закон, отменявший налог в пользу бедных и лишавший безработных, особенно многочисленных, в периоды кризисов, всякой помощи им оставался единственный путь идти в работные дома к которым рабочие справедливо относились как к тюрьмам новый парламент без проволочек отверг также биль о сокращении рабочего дня которого добивался британский пролетариат молодой израиле будущий лидер Тори, в порыве полемики с Вигами, очень верно оценил положение рабочих после реформы 1832 года. Все последствия этой меры оказались для них или разбитыми иллюзиями, или причиной новых страданий. Самостоятельное движение пролетариата протекало, как и раньше, в форме экономической борьбы. Росло число третью неонов, которые были узаконены в 1824 году. Предпринимались шаги к объединению их в масштабах страны. В 1829 году это попытался осуществить рабочий Догерти, А в 1834 году, при содействии Оуэна, был создан Великий Союз Производств, насчитывавший более полумиллиона членов. Деятельность крупнейшего социалиста-утописта Роберта Оуэна 1771-1858 годы имела огромное значение для рабочего класса. Начав ее в качестве фабриканта-филантропа, облегчившего рабочим условия быта и труда на своем предприятии, Оуэн стал социалистом, признав необходимость коренного преобразования капиталистического общества и создания нового строя на принципе общей собственности. Современный ему порядок, Оуэнс считал нерациональным и резко критиковал его основы – частную собственность, эксплуатацию, религию. Появлявшиеся в печати выступления Оуэна с критикой пороков буржуазного общества служили великолепным материалом для воспитания рабочих. Рациональное общество будущего – Оуэн представлял как федерацию самоуправляющихся общин, в которых коллективная собственность и коллективный труд приведут к исчезновению эксплуатации и бедности. Хотя Оуэн посвятил всю свою сознательную жизнь пролетариату, тем не менее он не понимал его исторической роли как преобразователи общественных отношений. Рабочий класс в глазах Оуэна – лишь страдающий класс, которому он безмерно сочувствовал. Освобождение пролетариата от оков эксплуатации, создание нового общества могли произойти, по мнению Оуэна, лишь благодаря совершенствованию разума путем просвещения. Оуэн уповал на то, что имущие классы и правительства сами реформируют общество. На этом убеждении основывалась практическая деятельность Оуэна, создание им на началах добра и истины опытной трудовой колонии в Соединенных Штатах Америки под названием «Новая гармония». Организация безденежных базаров справедливого обмена труда. Страница 301. Неудачи этих опытов наглядно показывали утопичность Оуэновского социализма. Оуэн много сил отдал развитию рабочей кооперации и профсоюзов, считая их полезными для пролетариата. Он настойчиво добивался расширения фабричного законодательства, боролся за сокращение рабочего дня. В целях пропаганды своих идеалов Оуэн издавал газету «Новый нравственный мир», подчеркивая этим названием проблему морального перевоспитания человека, столь важную, по его убеждению, для построения справедливого общества. В газете Оуэна в 1843-1845 годах сотрудничал Фридрих Энгельс. Идеи Оуэна повлияли на взгляды других современных ему английских социалистов Брея, Томпсона, Грея, произведения которых были тогда опубликованы. в рабочей среде появились прямые последователи Оуэна. Однако, несмотря на искреннее служение Оуэна пролетариату, он не стал его вождем в практической борьбе, ибо его утопическая теория не имела корней в реальном рабочем движении. Мужавшее классовое сознание пролетариата направляла рабочих по пути самостоятельного политического действия. ЧАРТИЗМ, ЕГО ПРОГРАММА И ТАКТИКА Антирабочая политика правительства, разочарование пролетариата итогами парламентской реформы, революционизирующее воздействие нового циклического кризиса начавшегося в 1836 году, все эти факторы побудили рабочий класс выйти за рамки экономической борьбы. В 1836 году была основана Лондонская ассоциация рабочих, возглавляли которую столяр Уильям Ловит, наборщик Генри Геттерингтон. Рабочие решили продолжать борьбу за новую избирательную реформу. В 1838 году ассоциация опубликовала программу Народную хартию, включавшую шесть требований: всеобщее избирательное право для мужчин с 21 года, равенство избирательных округов, тайное голосование, Ежегодное переизбрание парламента, отмена имущественного ценза для кандидатов в депутаты, жалование депутатам. Это была пролетарская, революционная по своему содержанию программа. Рабочие, составлявшие основную массу населения страны, рассчитывали получить большинство в парламенте, и осуществить социальные преобразования. Политическая власть – наше средство, социальное благоденствие – наша цель, провозгласили сторонники Хартии, чертисты. Фридрих Энгельс, сам участник чертистского движения, считал, что победа чертизма означала бы тогда, Мирное завоевание власти пролетарятом. Принятие Хартии, писал он, могло бы смести с лица земли английскую конституцию вместе с королевой и палатой лордов. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 2, страница 452. Чертизм в момент зарождения не отличался социальной однородностью. Пролетарское течение в нем еще не отмежевалось от буржуазно-демократического. В лондонской ассоциации преобладал мелкобуржуазный, ремесленный состав, и она ориентировалась на применение моральной силы, то есть пропаганду хартии. На то же нацеливали чертистов буржуазные и мелкобуржуазные радикалы, а также фритредеры все временные попутчики прольтериата. Большинство чертистов, вслед за умеренным руководством Лондонской ассоциации, признавали лишь мирный путь достижения цели – подачу в парламент национальной петиции, включавшей хартию. Вместе с тем, популярной в рядах чертистов была и тактика давления извне на парламент, стачки даже восстания. К этому призывал видный лидер чертистов ирландец Фергюс О'Коннор, издатель основной газеты чертистов «Северная звезда» и организатор в 1838 году Большого Северного Союза. Правда, О'Коннор, Джеймс О'Брайен и другие сторонники физической силы допускали революционные методы борьбы лишь как крайнее средство. Разногласия чертистов по вопросам тактики привели к консолидации последовательно пролетарского течения, которое возглавлял одаренный журналист из рабочих Джулиан Гарни. основатель Демократической ассоциации, 1838 год. Это общество привлекло в свои ряды промышленных рабочих, металлистов ткачей, а также беднейшие слои народа. Гарни и другие представители левого крыла чертизма тоже придерживались тактики физической силы. но признавали революционную борьбу необходимым условием завоевания хартии. Страница 302. По всей стране, особенно в промышленных графствах центра, северо-запада Англии, в Шотландии и Уэлси, чертисты развернули агитацию за хартию. Грандиозные многотысячные демонстрации факельные шествия, митинги привлекали до трехсот тысяч участников. На митингах выступал О'Коннор, могучий голос которого производил сильное впечатление на рабочих, а природный дар оратора принес ему подлинную славу. Убежденность и красноречие Гарни Одного из первых пролетарских революционеров в Англии вселяли в умы рабочих твердость и веру в победу. В пролетарской среде широко распространилась чертистская литература. Чартисты создали свои песни на стихи рабочих поэтов. Подъемы чертистского движения 1839 год был годом первого подъема чертистского движения. В феврале 1839 года в Лондоне собрался съезд чертистов Национальный конвент. Умеренные чертисты из Лондонской ассоциации, а также буржуазные и мелкобуржуазные попутчики Считали задачей конвента составление национальной петиции для обоснования народной хартии. Сторонники же физической силы, О'Коннор Гарни, стремились превратить конвент в боевой центр и продолжать деятельность конвента до победы, принятия парламентом хартии. Они разработали план борьбы за хартию, в случае отклонения парламентом национальной петиции, проведение всеобщей стачки в течение священного месяца, изъятие денег из сберегательных касс, объявление бойкота торговли, избрание народного парламента. Ясно выраженная революционная позиция левого крыла чертистов и боевые настроения всех сторонников физической силы привели к отходу буржуазных и мелкобуржуазных попутчиков от пролетарского движения. В июле национальная петиция с Хартии, подписанная миллионом двумястами восьмьюдесятью тысячами чертистов, была доставлена в парламент. Парламент отклонил ее без обсуждения. Конвент же не смог выполнить намеченные на этот случай мероприятия. Он оказался неспособным организовать массы в поддержку хартии Отдельные отряды рабочего класса откликнулись на призыв конвента. Забастовали текстильщики Манчестера, Болтона, некоторых других промышленных центров. В Уэльсе горняки неюпорта до 3000 человек поднялись в ноябре на восстание, явившейся кульминацией пролетарского движения в 1839 году.